Глава 324. Талантливые люди ценят друг друга. Женщина в чёрном была не кем-оным, как отравительница Емуэн-Сюи из Дворца Истинных Небес. Она не была старой, и даже чёрные одеяния не могли скрыть её цветущей энергии молодости тела. Её кожа была по-настоящему светлой, хорошо контрастируя с тёмным нарядом, а также идеально подходя к такому сияющему невинному снежному имени. Сложное примечание переводчика. «Му и состоит из трёх иероглифов, где первый «му» значит «омовение головы», а следующие два «инсюи» в нашем контексте «блестящий на солнце снег» или «чистый», но если речь идёт не об имени, то зачастую контекст таков. Изучать книги при свете, отражённом от снега, образно о неудержимом стремлении бедняка к учебе даже во время, когда не на что купить свечу. Женщина поймала нефитовую бутылку… И только тогда Циньму заметил невероятно тонкие чёрные шёлковые перчатки, но тем не менее способные защитить кожу. Перчатки выглядели простыми лишь на первый взгляд. Люди, которые привыкли делать яды, должны быть очень осторожны, чтобы не вступать в контакт с токсичными веществами. Парень не сомневался, что шёлковые перчатки были совсем не из шёлка. Моэнсю и не двигала грудью, а для дыхания она полагалась на кожные поры, Было очевидно, что её способности зависели не от совершенствования или духовного оружия, а от яда. Область совершенствования никогда не была стандартом для измерения способностей целителей, ведь даже при очень низкой области подобный мастер, очень редко, конечно, но своим ядом мог убить даже бога. Взглянув на нефритовую бутылку, Муэн Сью не почувствовала запаха потерянного дурмана, однако когда поднесла руку к бутылке, позволив той впитать совсем крошечный объём вещества, она мгновенно почувствовала, как онемела её добрая половина. «Какое замечительное средство!» С загоревшимся взглядом выпалила Муэнсю, затем она закрыла нефритовую бутылку и, бросив обратно законному владельцу, восхвалила его. «Даже при том, что оно не сможет парализовать сильных практиков области небожителя, оно сможет ограничить их мобильность? Замечительное средство!» Санему перевернул ладонь, выпустив из неё жизненную ци и поймав ту нефритовую бутылку, Не желая брать бутылку в руку, он достал трёхногую нефритовую жабу из мешочка Таота, жаба открыла рот и проглотила нефритовую бутылку, закрыла рот, а затем выплюнула бутылку, после данной процедуры Цанему положила её на землю, и создание прыгнуло в сторону Муэнсюэ. Сюэнсюэ и остальные уставили с пустыми выражениями лиц, они знали, что паренёк по дороге собирал травы, но не имели ни малейшего представления, когда тот успел поймать жабу с нефритовыми глазами, и положить её в свой мешок. «Я от старшей сестры Мо тоже ничего?» похвалил Циньмо. Тем не менее, будучи всё ещё достаточно сероватым и несовершенным, ему рановато зариться на соответствующее место в высших кругах, и уж тем более рано называться непревзойдённым в мире. Моэн Сюи смотрела на прыгающую нефритовую жабу своими ярко-белоснежными глазами. Чуть погодя, она слегка дернула пальцем, заставив нить жизненной цы превратиться в летающую туда-сюда насекомое Трёхногая жаба, выстрелив языком, поймала насекомое, прежде чем дважды квакнуть. Затем жаба распухла, словно воздушный шар, и стала огромной, как корова. Санемо достал духовную пилюлю и аккуратно разрезал её по центру. После того, как-то раскололось изнутри, послышались жужжащие звуки. На самом деле пилюля оказалась пустой, только с комаром внутри. Комар жужжал полупрозрачными крылышками, пока летел к жабе. Добравшись до цели, он присосался к её спине. Вскоре жаба начала постепенно уменьшаться, в то время как комар увеличиваться Желудок комара оказался бездонной водной флягой, но внутри него была кровь. Вот только явно не свежо красная а насыщенно зелёная. К тому времени, как комар насытился, трёхногая жаба вернулась в норму и снова запрыгала. Она замахнулась языком на огромного комара, но так как была слишком мала, она не могла его проглотить. «Выращивать насекомых в духовных пилюлях? Интересно!» Поразилась Муэн Сю и тут же обнажила руки, раскрывая свою нежную белую кожу. Комар немедленно полетел вперёд, чтобы ужалить руку, но после того, как пронзил кожу, он жёлся, словно был обезвожен, цвет тоже изменился, покраснев и заполохав огнём, он полетел обратно к юноше. Санему приширился, достав духовные пилюли из мешочка Таото, каждая была разного размера и цвета, быстро нарезав их кубиками — Он взял некоторые из них в соответствии с пропорциями, известными только ему одному, шаром пламени, выходящим из его ладони, он слил их, превращая в одну единственную пилюлю. Открыв рот, он закинул пилюлю, тем самым ускорив циркуляцию лекарственной энергии и засучил рукава. Комар сел ему на руку, и после высасывания крови вернулся к своему первоначальному цвету, потом он полетел обратно к Муэнсюэ. «Ты не отравил его?» рассмеялась над ним девушка. Но Сценимо внезапно вырос, выпирая ноздрями вверх и делая его несравнимо отвратительным. Со смешком он сказал «Если бы я отравил его, как бы он полетел к тебе? На твой аромат?» Слегка нахмурившись, Моэн Сю оставилась на летящего комара, пытаясь понять, какой яд применил юноша. Через мгновение она достала из рукавов несколько видов трав и проворно их расфасовала, затем она натерла ими руку и позволила комару ужалить себя. Как только комар присосался, волосы Моэнсио начали бешно расти. В одно мгновение они выросли во все стороны, тело её похож на дикобраза. Прозвучал странный звук. Моэнсио почувствовала что-то у своих ягодиц. Пушистый хвост, который достиг земли, и вырос и разорвал ей штаны. Она побледнела в то время, как комар, выпив достаточно крови для изменения токсичности в своём теле, потерял к ней всякий интерес. Еле слышно жужжа, он полетел обратно к циньму, который, слегка отдёрнув лицевыми мускулами, достал из своего мешка Таоты кучку духовных пилюль, нарезал их и начал смешивать. Когда комар долетел, он уже закончил делать новую пилюлю, и как только он съел её, его лицо вернулось в норму. Ужалив, комар снова взлетел. Между тем от тела жертвы начало исходить громоподобное ракотание. Тем временем Моэнсю перерабатывала травы и приготовила небольшую бутылку с лекарством, Она подняла голову и выпила всё это. В один миг с неё обвалились все чёрные густые волосы. Хвост и ягодиц тоже отвалился. Женщина подняла штаны с недовольным лицом, но затем уверенно протянула руку, чтобы комару жалил её. В следующий момент она хмыкнула, и лицом вниз рухнула на землю. Из-под неё тут же послышались потрескивания, а чуть погодя по всему телу выросло восемь ног, в результате чего она стала выглядеть как волосатый паук. «Твой яд очень интенсивный!» — завяжала в гневе Муэнсюэ. «Попробуй мой яд, сейчас же!» Глядя подлетающего комара, Цанему переменился в лице и немедленно начал делать для себя новую порцию лекарства, строго парируя. «Ты думаешь, я боюсь тебя?» Парочка даже не думала переставать отравлять друг друга ядом. За происходящим с ошеломленными выражениями лиц наблюдали Сён Си и остальные. Когда эти двое впервые столкнулись... Яд был на нефритовой бутылке, поэтому Циньму использовал трёхногую жабу для детоксикации, одновременно изменяя токсичность. Трёхногая жаба была поражена токсином и думала, что Моэн Сюи – вкусная еда, поэтому она прыгнула к ней с высокотоксичным ядом в животе. Затем Моэн использовала свою жизненную Ци, чтобы трансформировать её в насекомое, которое имело внутри себя другой вид токсинов. Когда жаба съела насекомое, токсичность в её теле изменилась. Цанимо выпустил необычного комара, которого он захватил в регионе Дворца Западных Небес, заимствуя его примитивную токсичность, чтобы поглотить кровь жабы. Затем комар направился к Муэнсюю и, ужалив отравил её, очистившись от яда, она добавила яд в комара, чтобы тут ужалил нему проверяя его способности. Обмениваясь атаками, они подступали к пределу своих возможностей, травя друг друга всеми возможными способами, с каждым движением им приходилось менять яды, следя за тем, чтобы необычный комар не был отравлен до смерти. Такое сражение требовало чрезвычайно высоких достижений в создании яда и токсикации. Проявив малейшую небрежность, они могли отравиться своим собственным творением. Посмотрев на пролетающего комара, юноша нахмурился и, подняв руку, сказал, «Подожди минуту. Твоя способность к созданию яда похожа на мою, так что раз уж мы хотим определить, кто лучший, зачем нам отравлять друг друга?» Услышав сказанное, Муэн Сюэ сразу же с улыбкой посмотрела на Сюн «В таком случае ты отравишь Юэй Бучуаня, и очищу твой яд, а я отравлю найкуй и ты очистишь мой яд. Не волнуйся, Юэй бучань теперь младший молодой мастер Дворца Истинных Небес, так что его положение в настоящее время не ниже, чем у Най Куй. Выражение лица Сюн Сиёй остальных резко изменилось. Даже Юэй Бучуань, который неподвижно лежал на земле, цепляясь за последние крохи самосознания, Титика вскрикнул от ужаса. Парочка любителей отравить друг друга поразило его. Даже знаменитый холодный едд отравительница мувин всю не смог ничего сделать с нему. Только дураку было бы непонятно, что успехи паренька в едах ничем не уступали её. Хочет отравить меня. Если она не справится, то я умру. Молодой мастер хотел убежать, но был всё ещё парализован, а мысли путались и норовили унести в страну розовых пони. Санимо засмеялся. Отравление себя не считается способностью. Наши достижения на пути яда не слабы, поэтому мы должны искать более сильную цель. Только отравление самого сильного существа до смерти можно считать способностью». Моэн Сюи показала любопытное выражение лица, обтирая свои волосы. «Найкуй — одно из сильнейших существ Дворца Истинных Небес. Её совершенствование проигрывает моему яду. Ты думаешь, мой яд недостаточно силён?» Юноша погладил огромное дерево рядом с собой и улыбнулся. И только-то, если мы хотим состязаться ядами, тогда давай для борьбы выберем этого великого демона. Это корневой демон, который впитал кровь бога и дьявола, и таким образом обладает соответствующей родословной. Такая мощь воистину экстраординарна. Если захочешь травить его, тебе придётся заставить токсичность подавить кровь бога и дьявола, а это, я скажу, очень непросто сделать». Глаза Муэнсюи мгновенно загорелись, осмотрев огромное дерево, которое трансформировалось из корневого демона, Она ощутила, как её сердце забилось чаще. Практикующие яд рассматривают отравление богов и дьяволов как свою конечную цель, поэтому отравить сильного практика божественного моста и правда не считается чем-то изреда вон. «Хорошо, я с тобой согласна. Тот, кто сможет отравить демона, и окажется победителем». Отчаявшись, практик области небожителей изо всех сил пытался двигаться вперёд. «Отравительница! Есть дела, поважняй!» Моэнси посмотрела на него и усмехнулась. Я не заинтересована в борьбе за власть во Дворце Истинных Небес, лишь в яде. Я и этот младший брат ценям друг друга, поэтому мы, конечно же, должны бороться до конца. Яд — моя страсть и жизнь!» Внезапно все рухнули на землю, даже Целинь, Сион и две летучие мыши. Три сильных практика области небожителя также упали в от препарата. Моэн Сью посмотрела на Саньмо и твердо сказала. «Встретить такого друга Дао — редкость» поэтому мы должны как следует повеселиться. Однако я не захватил с собой достаточно духовных трав, мне придётся собрать травы в великих руинах. Через два дня мы с тобой встретимся под этим огромным деревом и задействуем все наши знания и методы. Договорились. Вздохнув, сказал Цанему, он поставил нефритовую бутылку, которая была наполовину открыта. В течение следующих двух дней потерянный дурман будет непрерывно просачиваться, так что сюда никто не сможет приблизиться». Два человека направились в разные места для поиска духовных трав, оставив Целине, сён Сию и остальных позади. После того, как они ушли, огромное дерево начало двигаться, пытаясь высвободить свои корни и воспользоваться возникшим шансом, чтобы сбежать. Но что оно могло поделать, когда было закреплено на месте зелёной буйственной дракона? Он не мог оторваться даже на сантиметр».